Глава 81. Долгожданная встреча. Для того, чтобы стать ночным ястребом, нужно самостоятельно справиться с заданием. Калеин пришёл в полный недоумение. Но это может случиться и не на этой неделе, или задание будет слишком сложным. Понадобится один-два месяца, чтобы стать штатным сотрудником, и только тогда мне повысят зарплату. Старый Нил понюхал кофе и с подозрением мостился в собственную кружку. Это традиция ночных ястребов. Мы сталкиваемся с опасностью и не хотели бы, чтобы наши коллеги вели себя как дети, которых надо держать за ручку. Но это никак не влияет на зарплату штатного сотрудника или иные привилегии, необходимые вам по службе. Так что это просто традиция, необходимая, чтобы получить признание других ночных ястребов. Но мистер Нил, почему вы подчеркнули, что это не повлияет на мою зарплату? Я настолько очевиден? Коленко оснул слегка смущённо улыбнулся. Миссия будет связана с потусторонними? Да, должна. Но ваше вчерашнее выступление было поистине выдающимся. Вы гениально справились с авражеским потусторонним, по крайней мере, в восьмой последовательности. Я склоняюсь к тому, что фрай роял и роялы остальные признали вас, поэтому дан может назначить обычную миссию. сказал Старонел, порядочно вздохнуть. Ваша зарплата увеличится в несколько раз. Я уже никогда не столкнусь ни с чем подобным в своей жизни. Колено усмехнулся и поднял вопрос о своём пути последовательности. Мистер Нил, а как вы думаете, возможно ли, что следующая последовательность на пути проявится клоун? На самом деле, если вспомните писание из тех секретных документов, то всё очень похоже. Изворотлив в бою. Не могу дать никаких гарантий, но думаю, весьма вероятно. Во-первых, их поведение совпадает с нашими данными, основанное на уловках манера боя и навыки уклонения весьма показательные. Далее, описание столкновения с посторонними других последовательностей того же пути имеет схожие ситуации. Вы знаете следующую степень жрицатайн? Со смешком спросил старый Нил. Нет, этого не было в информации, предоставленной церковью. Кален честно покачал головой. Старый Нил коротко рассмеялся. Я близко знаком с двумя старыми пнями из механизма коллективного разума. И они упомянули это мимоходом, как шутку. следочек Элия после Жердстайн, учёный ближнего боя. Как вам, учёный ближнего боя? Богиня, мне вообще не нравятся рукопашные схватки. Это совсем не подходит к образу Жердстайн. Могу вас понять. Жердстайн разгадывает тайны, вникается в вещи. Рукопашный бой одна из подобных загадок, подумал сказал Клейн. Старый Нил допил свой кофе. Хорошо, не будем тратить время. Продолжим наши уроки. Вам предстоит узнать ещё много о виртуальной магии, научиться создавать амулеты и заклинания. Хорошо. Кэленсел и начал планировать собственное расписание. Утром я изучаю мистику и читаю хроники, потом подам заявку на компенсацию, после обеда тренировка в тире, а затем отправлюсь в библиотеку D.O.V.L в районе Golden Ind и посмотрю, смогу ли найти монографию журнала Epic Harnakis. После всего этого, если останется время, по поводу годотель нам клубе. Я не могу расслабиться из-за бытия, действия. Как только заявку одобрят, и я получу деньги, то тут же по дороге домой куплю новый костюм. Да, завтра утром подам заявку на материалы и попытаюсь сделать эмулет, чтобы хоть немного защитить милицию Эбенсона. В столовой с люстрой и элегантными украшениями. Несколько друзей пришли поздравить Джойса Мейера со спасением и возвращением в Тингон. Мы все читаем новости, и одного только описания достаточно, чтобы у меня задрожали ноги, задумчиво сказал человек с короткой щетиной на подбородке. Джейс, я всё никак не могу поверить, что ты прошёл через такое. Твоё здоровье. Трагедия закончилась, и над нами воссиял солнечный свет. Дославят да Запар. Джейс и его невеста Анна подняли бокалы и чокнулись вместе со всеми. Затем допили оставшееся шампанское. Анна очень беспокоилась. и подозреваю, плакала каждую ночь. А всякий раз, когда я приглашал её к себе на послеобеденный чай, казалась рассеянной, но к счастью, это вернулся. Иначе она бы так и замучила себя до смерти. Голядина Анну сказала Джойс, юная леди с милым маленьким носиком и каштановыми волосами. Если бы Анна оказалась в подобной ситуации, я повёл бы себя точно так же. И мог бы быть в ещё худшем состоянии. Вот Джойс нежно посмотрел на сидявшую рядом с ним невесту. Она не привыкла выражать свои эмоции на людях, поэтому перевела взгляд на противоположный конец стола. Богда, почему ты всё время смотришь вниз? Я чувствую у тебя, что-то произошло. Юная Лидия, стачённая монасиком, ответила вместо Богды. Богда. Богда Болин. Врач сказал, что с его печенью серьёзные проблемы. Он может пить лекарства, но это только чтобы уменьшить боль, нужна операция. Господи, когда это случилось? С удивлением и беспокойством спросили Анны и Джойс. Богда, был молодым человеком с короткими волосами и бледным лицом. Его обычно ярко сверкающие глаза поблекле. На прошлой неделе, так как Джейс ещё не вернулся, я сказал Рене не рассказывать вам об этом. С грустной улыбкой объяснила Богда. Джейс уверенно спросил: "Ты решил, когда будет операция?" Выражение лица Богда несколько разменялось. "Нет, я ещё не решил. Как вы знаете, эти хирурги пощёштами снеки. Пациент похож на кусок мяса на разделочной доске, и они могут разделывать людей по своему желанию. Я прочитал много статей. У них даже есть топор для ампутаций. Господи, я подозреваю, что вполне могу умереть на операционном столе. Но если будешь откладывать, операция может уже и не помочь, сказал человек со щетиной, пытаясь его убедить. В этот момент Анна сказала: "Богда, возможно, стоит обратиться к предсказателю". Если он скажет, что всё пройдёт гладко, тогда приступайте к операции как можно скорей. Но если результат будет плохим, ищите другие средства, ищите с помощью предсказателей. Я как раз знаю одного настоящего, таинственного предсказателя. Нет, к нему стоит обращаться не иначе как к провидцу. Верю, он определённо сможет помочь. Серьёзно? С явным сомнением в голосе спросил Богда. А все друзья разделяли его отношение. Да, Анна без колебаний кивнула. Мне нанела того провиться, и после предсказания Джойси, он сказал вернуться домой. Женех ждёт вас дома. Тогда я, как и все, выбыла полна сомнений, но когда вернулась домой, действительно увидела Джойса. Он действительно вернулся. Я могу это подтвердить, повторил Джойс. Но Джойс не упомянул, что обращался к леону по поводу интерпретации своих кошмаров, он не сделал этого так, как полиция сообщила, что Трис ещё на свободе. Поэтому Джойс должен держаться в секрете, чтобы последний не смог ему отомстить. Господи, это абсолютно невероятно. Предсказание действительно настолько волшебное. Посреди всех этих возгласов Богдан на секунду задумался, прежде чем спросить. Может быть, стоит попробовать? Анна, Джойс, не могли бы вы назвать мне имя и адрес этого провидца? Анна облегчённо вздохнула и сказала: "Ты сделал очень мудрый выбор. Это провидец в гадательном клубе на Хаус-стрит. Его зовут Клейн Моретти. Район Голден Инд, библиотека Тивилла. Клейн использовал письма наставника, чтобы завести себе читательский билет, повертев тонкий кусок картона, он спросил у библиотекаря: "У вас есть исследования реликвии главного пика Харнакис, опубликованные с дорестом Лоэн?" Библиотекарь сразу ответил: "Пожалуйста, подождите. Позвольте проверить наши записи". Он обернулся и начал копаться в картотеке. Потом открыл нужный ящик, соответствующий запросу Клейна, и пролистал карточки, содержащие записанные в определённом порядке слова. После тщательного осмотра он покачал головой. Извините, сэр, этой книги нет в нашей коллекции. Как жаль, с явным разочарованием ответил Клейн. Судя по всему, придётся писать в издательство Лаон или писать в Университет Хой. Между тем он мысленно вздохнул от того, насколько устаревшей была библиотечная система этого мира. Люди, вам нужен компьютер. Но, к сожалению, я не могу его сделать. Клейн повернунизировал над собой и повернулся, чтобы спросить. Тогда, возможно, есть в подшивке журналов Новой археологии археологический сборник? Есть, подтвердил библиотекарь. Один джентльмен только что их вернул. Он вытащил соответствующую карточку и указал Клейну нужную книжную полку. Клейн подошёл к книжной полке, просмотрел журнальные выпуски Его дошёл те, о которых говорил его наставник. Затем он нашёл место у окна и сел, а потом под ярким полуденным солнцем Кален погрузился в чтение. Древние реликвии существуют не только на вершине горного хребта Харнакис, они также разбросаны по окружающим лесам, долинам и пологим склонам вокруг вершины. Эти реликвии состоят из высоких куполов и гигантских каменных колонн. Честно говоря, их можно назвать великолепными. Малобытно, как местные жители добывали и обрабатывали камень, из которого строили. Гипотетически, давайте предположим, что добывали тут же, без необходимости поднимать его в гору. Существует странная закономерность: сооружения становятся тем больше по размеру, чем ближе к вершине, но к удивлению, на вершине нет руин. Согласно нашей гипотезе, там должны находиться дворцы, не похожие на створенные руками человека, божественные залы, используемые для жертвоприношений. Дворец не похож на сотворённый руками людей, божественные залы использовамы для жертвоприношений. Может ли это быть то, что я видел во сне? Когда Клейн размышлял, он вдруг услышал приближающиеся шаги. Он поднял голову и увидел знакомое лицо, которое часто появлялось в газетах. Квадратный подбородок, густые брови, прямой нос, короткие тёмно-русые волосы, голубые глаза и плотно сжатые губы. Все эти черты лица принадлежали известному человеку из города Тингон, филантропу, предпринимателю и владельцу этой библиотеки Сордю Вилло. Рядом с её виллой стоял дворецкий, которого Колен уже встречал. Колен наблюдал, как они шли мимо него. До них было не больше 10 метров, и из любопытства он поднял правую руку и дважды слегка постучал по своей голове.